Глава сороковая «Сама брешешь!» — завопила Инна. «Как только Ракитин рулет заказал, я сразу Ирине сообщила. Она ко мне приехала, вколола в рулет снотворное, отдала деньги и умчалась. Я вручила заказ Севе. Откуда у меня пианино, а? Инструмент есть, я обратила на него внимание, когда мы с Валерой были у Войковой», — пробормотала я. «Все врут!» — отрезала Ирина. — Зачем мне убивать кого-то? — Надо же такое придумать. Я люблю детективы. Читаю Устинову, Маринину и знаю, что основной вопрос следователя — у кого есть мотив для преступления? У меня его нет. — Инна Фёдоровна, вы говорили следователю, что забыли посыпать свой рулет жареной грибной стружкой, — сказал Энтин. Помчались домой к Ракитину. Дверь оказалась открытой. Вы вошли на кухню. Увидели Севу и окликнули его. Всеволод обернулся, вы заметили рулет, в нём торчал шприц. «С какой целью вы придумали эту историю?» «Пианино, наверное, уже купили?» Войкова показала пальцем на Ирину Николаевну. «Она мне предложила. Если скажешь следоку то, что мне надо, заплачу хорошие деньги. Но я и подумала, что за инструментом ухаживать нужно. Не дешево это». Вот и согласилась. Всё Ирина Николаевна придумала. Я только её слова повторяла. Я ни в чём не виновата, ни на секунду. «Лгунья! Дрянь!» — завопила Ирина Голкина. «Сволочь! Да я даже не знакома с этим Вячеславом!» «Всеволодом!» — поправил Константин Львович. «Охотно верю в то, что вы никогда не имели дела со старшим Ракитиным», — согласился Костин. Но мотив есть. Он сейчас здесь появится. «Входите, пожалуйста», — попросил Николаша, глядя в ноутбук. «Мы вас ждём». Сразу после приглашения дверь открылась, и в комнате появилась стройная, дорого одетая блондинка. «Добрый день, господа», — улыбнулась она. «Сразу уточняю. Я незримо присутствовала при вашем разговоре. Видела и слышала всех с помощью компьютера. Сейчас меня зовут Ольга Петровна Кузнецова. Но было время, когда меня называли Марфой Всеволодовной Ракитиной. Все молча смотрели на даму. Первым заговорил Никита. — Вы моя старшая сестра? Но она умерла давно. — Садитесь, пожалуйста, — попросил Константин Львович. Ольга опустилась в кресло. «Никита Всеволодович, я не ваша родственница». «Вы её полная тёзка?» — продолжал удивляться муж Алисы. Вот уж не думал, что сочетание редкого имени и не самой распространённой фамилии может встретиться дважды. До того, как наша гостья вышла замуж, у неё в паспорте было написано «Марфа Всеволодовна Ракитина», — уточнил Николаша. «Ничего не понимаю!» — взвился Никита. Костин мельком взглянул на Энтина. «Я постараюсь дать объяснение. Для начала давайте вспомним, что в биографии Бориса Ануфриевича, известного мецената, благотворителя, восстанавливающего храмы, были тёмные страницы. На заре перестройки он был тесно связан с криминальной средой, сколотил капитал не совсем честным путём. Основные черты характера Голкина — Осторожность, умение тщательно подбирать партнёров, просчитывать ситуацию, собирать правильную команду и заводить нужное знакомства. Добавьте к этому способность сохранять хладнокровие в любых ситуациях, тщательно обдумывать каждое решение, а в случае опасности действовать мгновенно и жёстко, а также наличие очень больших денег и надёжных связей почти во всех сферах. Могу продолжить, но сказанного уже хватит, чтобы понять, что Борис Ануфревич был незаурядным человеком. Лично я бы его злить не стал. Мало кто из бонс криминального мира умудрился остаться в живых до старости. Голкин — один из таких людей. Он стал успешным бизнесменом, но его побаивались даже в то время, когда он трансформировался в мецената и стоял на службах в церкви, заговорил о своей вере в Бога. Злоязычные СМИ сообщали о Голкине исключительно положительную информацию. Журналисты дружно молчали о том, чем он занимался с середины 80-х в течение лет десяти. К чему мой доклад о биографии покойного? Чтобы вы поняли, Голкин привык к форс-мажорным обстоятельствам. Не боялся их, не расстраивался, когда лишался больших денег. В одном из редких интервью, которое Борис дал прессе, Прозвучал вопрос «Как вы пережили обвал рубля в 1998 году?» Ответ был таким «Вот за это я и люблю бизнес. Он полон неожиданных ситуаций, а они меня закаляют. Способность никогда не терять самообладание пригодилась Борису Ануфревичу» когда ему позвонил один из прикормленных ментов и сообщил, что в КПЗ в отделении находится Эльвира Голкина, которая вляпалась ну, в очень плохую историю. Отец поспешил по указанному адресу. Будучи человеком осведомленным, он сразу понял, Эльвиру надо срочно выручать. Как только ее из районного отделения переведут в следственный изолятор, вызволить ее будет намного сложнее». А допустить судебное разбирательство никак нельзя, потому что Элли, которая убила человека, грозит серьёзный срок заключения. В тот же день, в то же отделение привезли дочь ещё одного бизнесмена — Марфу Ракитину. Она, как и Эля, в своё время взбунтовалась и сбежала из дома. Отец Марфы тоже был богатым человеком, но намного моложе Бориса Ануфриевича и никогда не имел связи с криминальным миром. У Всеволода Игоревича другая натура. Он мягкий, осторожный, если не сказать опасливый. Выстроил свой успех на стремлении быть везде первым. Начал строить торговые центры на МКАДе, когда никто этим не занимался. Но увидев на этом поле других предпринимателей, сразу перешел в иную сферу. Такая стратегия приносила ему успех. Первоначальные деньги Всеволод заработал не сам, Он получил наследство от деда и правильно им распорядился. Борис Ануфревич никогда не пасовал перед проблемами. Он их решал. Всеволод Игоревич уходил от борьбы, закрывал проект и начинал новый. Старший Ракитин не боец, не атаман. Он мирный человек, которому достался капитал. Закалки Голкина у него не было. Если сравнить этих двух мужчин с представителями «Животного мира», то Борис — это слон, который страшен в гневе и готов растоптать обидчика. Всеволод — страус. Он быстро прячет голову в песок, не хочет вступать в драку. Голкин будет бороться с любыми напастями. Ракитин смирится с ними, он не воин. И тому, и другому удалось разбогатеть, но к большому состоянию каждый пришел своим путем. Костин замолчал, беседу продолжил Энтин. А вот первые дети у очень разных отцов получились одинаковыми. Эля и Марфа не желали слушаться родителей. Обе связались с неподходящими компаниями, наломали дров и очутились в одном КПЗ в один день и в один час. Внешне девочки тоже были похожи. Худенькие, светловолосые, коротко стриженные, без особых примет. И рост у них одинаковый, и одежда, как у большинства подростков, джинсы, свитер, кроссовки. И та, и другая не виделись с родителями несколько лет. Было и отличие. Элю доставили в отделение невредимой, а у Марфы было сильно изуродовано лицо, сломан нос, обширные кровоподтёки, шрамы. Похоже, её часто били. На костяшках обнаружили ссадины. Девушка отчаянно дралась и она сопротивлялась, когда её забирали оперативники. В камере предварительного заключения Марфе стало плохо. При ней нашли наркотик и, конечно, отобрали. Вскоре у неё началась ломка. Она потеряла сознание. Пришлось вызвать врача, но тот в отделении не спешил. А когда в конце концов он появился, то только констатировал смерть Марфы. Она злоупотребляла разными препаратами, Очевидно, имела проблемы со здоровьем. И последняя драка, в которой участвовала девушка, стала роковой. У несчастной отказало сердце. Костин кивнул. «Верно. Тут надо сказать, что Эля оказалась в ужасной ситуации. Она убила человека. У Марфы всё было проще, легче. В её случае отец смог просто раскошелиться на большие бабки и забрать непутёвое чадо домой». Борис Ануфревич мигом просчитал все варианты. И... Эльвире отдали документы Марфы. Голкин увёл дочь. Дело происходило ночью. Я там, как вы понимаете, не присутствовал, но думаю, что всё развивалось так. О том, что произошло в КПЗ, знали считанные люди. Каждый из них получил свой кусок пирога. Родителям Марфы — Ракитиным. Ничего не сообщили. Умершую оформили, как Эльвиру Голкину. Дело об убийстве не возбуждали. Да и как это сделать, если преступница скончалась? Труп Марфы отдали Голкиным. Почему Ирина Николаевна не поняла, что в гробу не её дочь?